Через пару минут слуги внесли в кабинет бочонок пива и три кружки. — На, что там у тебя такого важного? — Показывай, — распорядился царь. — Во! Вытащил из кармана засушенную пиранью царский сплетник и начал стучать ею об край стола. Это и есть та самая дрянь, что всех браконьеров от Великой реки отвадила. — сообщил он, опешивший царской чите. Такая грызучая зараза! Но под пивасик идет хорошо. — Так это ты эту страсть в реку великую выпустил? — побагровел царь. — Ну что ты, царь-батюшка! — обиделся Витарий. — Я с головой еще дружу. — Чисто на нашей великой реке. Я просто использовал подвернувшийся мне в виде этой рыбки шанс, чтобы запугать браконьеров, но и вычислить, на кого они работают. Оказалось, на бояр, задания которых я заодно и выполнил. «Рыбка откуда?» — требовательно спросил царь. «Не скажу». «Как смеешь?» — возмутился Гордон. «Царь-батюшка». Рыбку эту в Великореченск доставили для совершения террористического акта. Это мне ясно, как божий день. Но, к счастью, мне удалось в это время вовремя вмешаться и у злодеев ее добить. Есть уже первые подозреваемые. Но если я тебе их сейчас назову, они сразу же у малюты, на дыбе окажутся. Так ведь? Так. А вот этого делать пока категорически нельзя. — Почему? — Потому что я вышел пока на пешек, а нам надо взять ферзя. — Если раньше времени пешек возьмем, то ферзь тут же затаится, личину сменит и опять козьи до да смут устроить начнет. — Голова! — голова! — согласно кивнул довольный собой и жизнью юноша. «Но как злыдня того, поймаешь, чтобы все вернул назад?» — потребовал царь. «Я, понимаешь, тоже свежую рыбку к столу люблю». «Сказал бы раньше. Я после того, как основную массу в оборот пустил, последнюю стерлядочку васьки с жучком отдал. Они ее сейчас топором обрабатывают». «Но что к Ваське попало, то пропало». Безнадежно махнул рукой царь, не задумавшись над странной фразой Виталия, воборот пустил. — Ты, главное, мне на реке порядок наведи, а тот или Кореченска уже иноземные корабли шугаются. так от Руси вся Европа отшатнется. — Да и шут с ней, — пренебрежительно махнул рукой царский сплетник. — Ха, прогибаться еще перед кем-то. Да захотим и дело тут так поставим, что эта Европа в штаны наложит. Да на карачках к нам с мирными договорами приползет, и будет здесь тише воды и ниже травы. В рот тебе, царь-батюшка, и тебе, царица-матушка, подобострастно смотреть будет, да поддакивать. А что, мне такая перспектива нравится, — надобрительно кивнул царь. — А тебе, Василисушка? — Мне тоже. — Ну, думаю, мое присутствие здесь больше не требуется. А то подняли ни свет, ни заря. Спасай царского сплетника, дурака этого, пока он в беду не попал. Теперь вижу, не царского сплетника надо спасать, а Великореченск от царского сплетника. Эй, такой шустрый мальчик оказался то город штурмом берет, то без рыбы его оставляет. «Это кто ж за меня хлопотал?» – удивился Виталий. «Много будешь знать, скоро состаришься». «Благородная седина мне будет возможна и к лицу, но пусть это произойдет лет через пятьдесят, не раньше». «А насчет рыбки неправда ваша. Я о позаботился». «Стратегический запас сделал?» «Да у меня ее сейчас столько, а цены на стерлядочку, если три, ну, скоро будут такие...» «Так, Василисушка, ты говорила, тебе по хозяйству пора...» «Заволновался царь». «Так иди, иди. Дела у нас сейчас с Алексеевичем пойдут скучные, неинтересные...» «И не удержавшись...» Йорзый нетерпение, все-таки спросил у Виталика при Василисе. «Рыбы много?» «Два лобаза с ледниками под завязку», успокоил его царский сплетник. «Но есть конкурент, однако я знаю, как с ним управиться. Он еще и на нас поработает». «Понял», расплылся Гордон, азартно потирая руки. «Беру твои лобазы оптом». Но по утроенной цене. С ума сошел. С какого перепугу по утроенной? Инфляция. Опять же, мы и мертвеки не за бесплатно великую реку рассекали. На них эти мертвеки, а покушать да погулять любят. А это все денежек стоит. Это не те мертвеки, что недавно вместе с тобой город брали а потом в порубе холодном сидели. «А стоит углубляться в детали?» «Стоит! Колись давай!» — приказал Гордон. «Работники у меня многогранные, мастера на все руки!» — начал нахваливать своих людей идоха. «С малолетства, можно сказать, пестовал, уму разуму учил, для себя растил». — А вы действительно два сапога пара, — усмехнулась, поднимаясь из-за стола Василиса. — Ладно, работайте на благо государства, а я пока по хозяйству, как вы говорите. — Кстати, а все-таки хоть намеком, кого в деле всем вредительском подозреваешь? Обратилась она к царскому сплетнику, уставившись на него колдовскими зелеными глазами. Тут есть только три варианта. Важно, сказал юноша, почему-то вдруг забыв, что все свои предположения собирался оставить в секрете. Либо это Кощей, либо ННЗ, что в переводе на нормальный язык означает «неизвестный науке зверь». Либо Дон. «Кто?» – выпущил глаза царь. «Дон». — Как мне доложили мои информаторы, есть здесь в Великореченске такой криминальный авторитет. Да ты ж сам мне говорил, что они с кощем тебя уже достали. — А ты с этим Доном уже встречался? — осторожно спросила царица. — Пока нет, но выходы на него уже есть, — нагло соврал царский сплетник. — Так что, ежели это он за всем стоит то от справедливого взмездия не уйдет. Василиса Прекрасная внезапно согнулась от смеха пополам и плюхнулась обратно в кресло. — Вот так вот, царь-батюшка! — выдавила она из себя сквозь всхлипы рвущегося наружу смеха. — Сам с этим доном не разберешься, Алексей чего в момент приструнит. Ты на уста мотай, мотай, пригодится. И тут, в раскрытое окно, влетел черный ворон, хлопая крыльями, сделал корук по рабочему кабинету царя-батюшки и сел на подоконник. — И кто из вас тут будет царский сплетник? — лениво, с ноткой пренебрежения спросил он. «Слышь, носатый, — Слышь, насатый, нахмурился юноша, — Кончай выделываться, можно подумать, ты не знаешь кто. я твой черный фейс еще у патриарха срисовал и в подкорке зафиксировал. Базаришь много, — оборвал Виталия ворон. Тебе кощик стрелочку на малине забил. Ближе к вечеру у Трофима намечается небольшой сходнячок, так что изволь быть желательно трезвый. Ряд вопросов перетереть надо, а без тебя никак. В наглую птицу полетела чернильница-непроливайка, запущенная царской доланью. Ворон сорвался с подоконника и, сделав лихой вираж, улетел прочь. — Не, ну совсем оборзела в братва! — возмутился Гордон. — Хуже при мне, моим людям стрелку забивают. «Обнаглели, холопы!» «Ты рамсы, случайно, не попутал?» Вызверился державный на Виталия. «Я нет», — спокойно пожал плечами юноша. «Я этого носатого сюда не приглашал. Это он меня на малину приглашал. Но вот, муча от меня, теперь один вопрос. Откуда вы такие нехорошие слова знаете, царь-батюшка?» на мысли странные меня это наводит ты что своего царя в чем то подозреваешь выпучил глаза гордон тупаси «Да боже просто что то тут в мозаике общей картины не складывается пожал вон завопил гордон давая знать что аудиенция закончена так как чернильница была уже за окном то в юношу полетела ее подставка. Царский сплетник и тут был на высоте. Он оказался гораздо шустрее ворона. Юноша не только успел пригнуться, пропуская этот импровизированный снаряд над головой, но еще и допить пиво, прежде чем выскочил за дверь, оставив на столе перед разгневанным царем забытую в попыхах тарань. Хищно скалящую зубы на державного.